Глава 3 Площадь порталов Затолис Столица Валийской империи Ненавижу холод Дворф с крайне необычным, если не сказать мелодичным именем Готенлибен Годящимся скорее эльфийскому аристократу, проживающему в одном из роскошных особняков Танквитильского холма нежели ординарному муниципальному служащему, прочистил днящее горло, а затем смачно харкнул желтоватым комком мокроты прямо на отполированную мостовую, вызвав тем самым череду неодобрительных взглядов со стороны прохожих. Впрочем, это его нисколечко не смущало. «Да пошли они к чёрту, Вечно шустрящие недовольные рожи. Масса безликих тел днём и ночью снующих туда-сюда, словно на ускоренной перемотке и бесконечно циркулирующих по своим многочисленным и, несомненно, невероятно важным делам. Не страшно, пройдут и забудут. Им плевать на него, а ему плевать на них. Да ещё и гланды воспалились, и голова болит. Гному с улучшенной регенерацией впору не бояться обычной простуды, но только не в случае, когда ты круглые сутки проводишь в холодильнике. А именно холодильником Готен Либбен и называл свое место работы – площадь порталов. Грандиозное мегалитическое сооружение в центре Затолиса, состоящее из 89 разнокалиберных арок, начиная от небольших одноместных и заканчивая гигантскими грузовыми, и окольцованное по периметру высоченными защитными экранами из темного светонепроницаемого стекла. Все для элиты. Лишь бы те, побивая горячий глинтвейн на своих уютных балкончиках и помпезных террасах, не испытывали дискомфорта, глядя на непрекращающиеся вспышки портальных переходов, задающих убийственный темп бешено колотящемуся сердцу города. Не доходя до площади, гном поплотнее застегнул рабочий комбинезон, сделал два дополнительных витка вокруг шеи длинным шарфом, и напоследок нацепил на нос древние допотопные очки с множеством линз, напоминающие скорее медицинские окуляры, нежели необходимый рабочий инструмент любого инженера его профиля. «Чё встал, коротышка?» Шедший позади прохожий грубо пнул замешкавшегося гнома в спину, от чего тот потерял равновесие и неуклюже, засеменив ногами, чуть не вписался лбом в колесо, проезжающей мимо повозки. Оттолкнувшись руками от изгвазданной грязью подножки и чудом избежав столкновения, Готен-Либан воинственно развернулся, предвкушая столь необходимую для качественной эмоциональной разгрузки драку, однако обидчика и след простыл. Всего пара шагов, и тот бесследно исчез, надежно затесавшись в густой толпе. «Сучьевымя!» — зло сплюнул дворф, пристально рассматривая проходящих мимо разумных. В любом из гномьих городов подобную выходку никто бы не оставил без внимания и даже сами невольные свидетели произошедшего с легкостью бы за него вписались, при необходимости поставив на уши целый квартал, лишь бы найти и покарать засранца. Однако Затолис — совершенно другое дело. Столица Валийской империи была гидрой, монстром, неким прообразом гигантского колосса, столь же могучим, сколь и нелепым. Недавно прибывшие люди 21-й версии назвали бы это место эталоном толерантности, причудливым по своей природе взрывом эволюционного коктейля или городом, живущим по принципу «модус вивенди» возможности существования рядом противных друг другу сторон. Кинокифальцы, арксимеры, игвы, селениты, ракшасы и даже хисты – все они жили бок о бок друг с другом в многомиллионном мегаполисе, веками пребывая в прочном мире и нерушимом согласии. «Ха!» Чуть успокоившись, гном-инженер кисло улыбнулся в усы, насмехаясь над собственным бредом. «И жили они в мире и согласии? Да ни черта подобного. Это город лицемеров, алчных ублюдков и лжецов, где все его жители тайно, а в некоторых случаях и открыто ненавидят друг друга и так и норовят при случае подло ударить в спину, прямо как вот этот случайный прохожий» а затем еще и встану окованными сталью каблуками на горло, дабы подняться еще чуточку выше в иерархии пищевой цепи и урвать себе долгожданное местечко под солнцем. И не взрывается этот кипящий котел дерьма лишь потому, что порядок на улицах гарантируют чрезвычайно суровые законы здешней отлаженной машины правосудия, от которой никак не спрятаться и не укрыться, по крайней мере, в черте города». Минус сто очков гражданина за обычную драку вне пределов арены и пятьсот за поножовщину со смертельным итогом. А про обнуление соперника и говорить не стоит. Проще сразу повеситься. «Да чтоб у тебя прыщ отсох на ближайшие сто уровней, трусливая крыса!» Не выдержал и проорал Готан Либан на всю улицу. Угроза сильно запоздала, однако гном никак не захотел держать обиду в себе. «Эй, порталист, а ну заткни хлеборезку!» раздался характерный хрипловатый крик от одного из прилавков с сувенирами. «А не то, пожалуй, стражником или в гильдию инженеров, что их сотрудник нарушает общественный порядок и распугивает порядочным орком клиентов». «Во-во!» — вторит ему сосед бакалейщик. «Совсем оборзел. В рабочем комбинезоне со знаком уважаемой гильдии орёт, как портовая пьянь. Устыдился бы и плюётся». «Да ну! Ишь ты!» Никак в загоне с верблюдами ночевал. «Ой, да завалите уже!» — вступил в перепалку дворф. «Своих забот, что ли, нет?» «Сам делом бы занялся. Весь день только и слышим жалобы о том, что пятьдесят четвертый портал сбоит, а этот идет себе в развалочку и не телится». «А че такая морда опухшая? Яны поди!» Неожиданно подключилась взявшаяся из ниоткуда бабка всем своим видом, наглядно демонстрируя самый настоящий бич для всех бессмертных жителей Элирма. Проклятие Хроноса или печать времени. Прощальный подарок от одного из старых богов и крайне гадкая штука, которую многие боялись подхватить как огня, потому как, умерев, ты, как и прежде, рискуешь потерять лишь уровни и воскреснешь на ближайшей точке возрождения. Однако тело продолжит оставаться старым, и так и будет медленно чахнуть и увядать год за годом, теряя драгоценные очки характеристик, пока отмеченный печатью не станет погибать буквально каждый час до полного обнуления. «Сама ты пьяная!» — взбеленился гном, не на шутку разозлившись от столь неожиданного и несправедливого обвинения. «Болею я! Простужен!» «Да что ты брешешь, незушек! Болеет он! Я не в первый раз тебя вижу! После каждой смены заливаешь со своей сивуха ишь до посинения!» а затем полночи шатаешься под окнами, блюёшь и горланишь свои матерные похабные песенки. «Низушек! Ты совсем, что ли, страх потеряла, старая? Аль в конец из ума выжила!» — заорал Готан, чьи глаза стремительно наливались кровью, а костяшки сжатых кулаков побелели до состояния цвета мрамора Капитолия. «Низушек» — крайне серьёзное оскорбление для дворфа. Да вон, графе, и любом другом гномьем городе тебя бы за такое на месяц на вольфрамовые рудники отправили. Вот и вали к своим, карлица, на эти ваши рудники. Вам на роду написано «киркой махать» и дешевое пойло хлебать из ближайшей канавы, а не порталы обслуживать понаехали. тфу. Да я тебя... А, и что ты мне сделаешь, мелочь бородатая? В Тулианум захотел? «Клавдия шос. На батом прогремело на всю улицу, разом изгоняя все посторонние звуки. Из заплотной толпы зевак показалась величественная фигура городского стражника третьего уровня, закованного в хорошо узнаваемые сине-черные доспехи. Подобных стражей правопорядка в городе были тысячи, однако у данного субъекта имелась характерная отличительная особенность, делающая его уникальным: фиолетовый плащ. Преторианец, элита состоящая на службе в личной гвардии самого императора. «Клавдия Шосс!» — повторил Фиолетовый, глядя на казалось еще более сморщившуюся и уменьшившуюся в размерах старуху. «За публичное оскорбление должностного лица инженерной муниципальной службы города Затолиса, Дворфа Фаготена-Либана, я приговариваю вас к штрафу в пятьдесят золотых» а также понижению рейтинга гражданина на семьдесят пять очков. Вы желаете оспорить мое решение? Нет, понурив голову, неохотно прошептала старуха, чья воинствующая спесь бесследно испарилась, буквально за считанные мгновения, ибо перечить притарианцу мог осмелиться лишь полнейший кретин. Готен либен, страж повернулся к гному, вы согласны с вынесенным приговором? Да, согласен удовлетворенно кивнул дворф, стараясь изо всех сил скрыть распирающую его радость от столь приятного случая мгновенной кармы. «Благодарю за оказанное содействие. Конфликт исчерпан. Получено пятьдесят золотых. Зачислено двадцать пять золотых». Пятьдесят процентов, как всегда, ушло в казну города. «Господин Готен». К удивлению, притарианец не спешил покидать улицу и, выдержав минутную паузу, вновь обратился к инженеру. «Мне сообщили, что портал под номером 54 неисправен. Это так?» «Да, господин страж, гном не видел никакого смысла отпираться и отрицать очевидное. Я как раз направлялся на площадь, намереваясь исправить поломку». «Как много времени это займет?» «Хм, странно, но данные вопросы никак не относились к предмету ведения стража, пусть даже и находящегося на службе в личной гвардии императора». — Пару часов, скорее всего. Точнее, смогу сказать, при осмотре, но, уверяю вас, господин страж, я сделаю все возможное, чтобы исправить поломку как можно быстрее. — Хорошо, — удовлетворенно кивнул тут. — Завтра утром состоится внеочередное заседание Нижней палаты Верховного Синклита, в связи с чем городу необходимо, чтобы все порталы работали исправно, в штатном режиме. — Будет сделано. — Превосходно. — И еще одно. «Господин Готен, не могли бы вы выполнить одну мою личную просьбу?» «Личную?» Зрачки гнома расширились от удивления. «Это очень странно. Приторианцы были больше, чем просто люди. Они были высшими существами. Чем-то одновременно земным и понятным, но в то же время крайне сложным и недоступным для обычного обывателя. Эдакой элитой элит, чья жизнь — служение» и у которых никак не могло быть личных интересов, кроме тех, что идут на пользу государству и самому императору. Ни имени, ни собственности, ни семьи, ни персональных амбиций. Да, личную. Вас это смущает? Никак нет, господин страж. Конечно, я внимательно слушаю. Благодарю. Итак, сегодня, примерно в 21.35, Через портал номер 49 прибудет господин Август Тарн. Вы должны его встретить и передать ему следующее сообщение. Несколько часов спустя. Господин Август. Последние минут 15 гном-инженер отчаянно пытался унять неожиданно обуздавшие его волнения. И дело вовсе не в таинственной просьбе претерианца, а в том самом человеке, который только что материализовался перед ним. Далеко не часто доводится встретить на улицах города прямого потомка первого короля дворфов Септима Тарна и вместе с тем главу могущественного клана, не так давно занявшего прочные позиции в числе пяти первых сотен. Господин Готан по гномьи поприветствовал инженера Август коротким поклоном с одновременным скрещиванием сжатых в кулаках рук на уровне груди. Порталист опешил. Обычно гномы так приветствовали исключительно равных себе. И то только те из них, кто по-прежнему помнил и чтил давние традиции. «Вы что-то хотели?» «О, да! Вам просили кое-что передать», — спохватился польщенный дворф, а затем протянул Августу небольшой конверт. «И еще одно! Устное сообщение! На улице Валапаса сегодня меняют кладку!» «Как интересно!» Вяло улыбнулся тот, поюжившись и отогнув воротник плаща до уровня подбородка. Это все? — Да, господин. — В таком случае благодарю вас, коллега. Ох и холодно тут у вас. Прощайте. Получено пятьдесят золотых. Зачислено пятьдесят золотых. — Что вы? Не стоило? — удивленно прошептал двор, вглядя в спину стремительно удаляющемуся человеку. При этом мозг порталиста работал на пределе возможностей, жонглируя одновременно десятками, а то и сотнями мыслей. «Чёрт возьми! И до чего же неловко? Может, не стоит? А вдруг откажет? Всё-таки он важный человек, и у него куча дел! Или того хуже, засмеёт на глазах у всех за столь вопиющую некомпетентность? Да нет, навряд ли этот вроде нормальный, и проявил уважение «давай же, Готан, собери истряпка, сейчас или никогда!» «Господин Август?» М, «М?» Тот уже практически дошел до границы защитных экранов, отделяющих площадь от улицы. «Прошу прощения, но вы сказали...» «Коллега?» «Вы тоже инженер?» Вопрос был риторическим, ибо даже каждая собака в городе знала одно. Потомок Септиматарна — гений по части механики. Скорее, был им в далеком прошлом. И говорят весьма неплохим. «А что случилось?» «Понимаете, у меня тут...» как бы сказать, проблема. Готан-Либан робко махнул в сторону наполовину разобранной арки пятьдесят четвертого портала. Мегалит уже сутки сбоит. Работает через раз, и при перемещении фиксируется незначительная потеря массы. А я уже досконально все изучил и дважды проверил. Боковые коллекторы, моссы, клапаны, реле, даже основную и предварительную магистраль охлаждения перебрал, и все равно не то. Господин Август, еще раз извиняюсь за назойливость, но «Не могли бы вы взглянуть хотя бы одним глазком, или же просто подсказать советом? Честно говоря, я уже в отчаянии». Хм. Гном этого не заметил, однако в глазах человека появились проблески интереса, сдобренного нотками профессионального азарта. «Незначительная потеря массы, говорите?» «В пределах?» «Полутора «О-о-о! А это уже серьезно». «Хорошо». Август коротко взглянул на часы. Время есть, поэтому почему бы не потратить его с пользой, верно? Тем более на благо города. Благодарю вас, господин. Можно просто август. Человек приблизился, обошел разобранную арку по кругу и без промедления принялся изучать ее внутренности одним коротким, практически неуловимым движением, подвесив в воздухе сразу три свечи, простейшего заклинания школы магии изменения. Удивительное, конечно, сооружение. Снаружи? Выглядит куда древнее египетских пирамид, а внутри чуть ли не совершение спроектированного адой гигантского ускорителя, так и болтающегося за 25 тысяч световых лет отсюда где-то между Марсом и Юпитером. Интересно, сохранился ли он в целости и сохранности за эти неполные шесть столетий? Или, быть может, по-прежнему функционирует? А преды проверяли? Разумеется, первым делом они исправны, и батареи заменил. Так, так, так. Ага. Август на минуту задумался, украдкой касаясь пальцами покрытых пылью деталей чрезвычайно сложного механизма, а затем недовольно цокнул языком. Всё ясно. Тут необходимо заменить катушки в импульсных стабилизаторах. Те, что стоят дрянь, и полувека не прослужат. Нужен многожильный проводник с сердечником из тиглялюмима. Это поможет подавить помехи и сгладить пульсации инвальтационного излучения. «Отсюда перегревы и, как следствие, потеря массы. Ударит по мозгам, и можно сразу же отправляться на перерождение». «Импульсные стабилизаторы?» «Прошу прощения», — смутился гном. «Я еще не до конца изучил человеческую терминологию». «Не страшно. Вот, глядите». Человек ткнул пальцем в небольшой участок в самом центре колонны. «Это артефакт. Сердце портала». «Ителеон по-эльфийски?» или сферот на языке гномов. От неё идут шесть легированных адамантом боковых цилиндрических отростков. Это они и есть, импульсные стабилизаторы. «Надо же!» — почесал бороду Готен Либбен. «Честно говоря, я бы в жизни никогда не подумал, что дело в них». «Чем сложнее механизм, тем изощрённее он ломается», — улыбнулся Август. «Про половину столетия я, конечно, загнул, возможно, прослужит и дольше». Однако, если есть необходимые детали, то можем заменить их прямо сейчас. сердечником из стихиялиума. Что вы, господин Август, какой там? Такие в состоянии себе позволить лишь аристократия и богатейшие кланы с родне вашему, с частными порталами. А на обычные муниципальные власти раскошелиться пока не готовы. Неужто и на складе запасных деталей нет? Были? Дворф аккуратно выпрямился, потирая затёкшую поясницу. «Но вы же и сами всё прекрасно знаете. Приходит партия товара, затем её аккуратно вскрывают, меняют детали на более дешёвые, ставят новые пломбы, после чего успешно сливают на чёрный рынок за половину стоимости. Эх, проклятие, придётся новый заказ оформлять. Только бы успели доставить их до утра. А вообще!» «Благодарю за откровенность, господин Готтн». Впрочем, Август ничуть не удивился. «Что на земле, что на Элирме». Повсеместно присутствовала классическая ситуация. Когда все все знают, однако ничего не меняется. А почему так важно починить портал до утра? В город прибудут важные гости. Говорят, завтра состоится внеочередное заседание Нижней палаты Верховного Синклита. Странно, конечно. В последнее время они прям-таки зачастили. То годами не собираются, а тут вдруг ни с того ни с сего начали заседать буквально каждые две недели. Действительно странно. Август тут же черкнул пару важных заметок в личном дневнике НСА, ибо подобная активность — весьма тревожный звоночек. А знаете что? Кажется, я смогу вам помочь. Видите ли, в настоящее время часть нашего клана активно осваивает сумеречные земли к западу от Валийской империи, поэтому многие товары мы заказываем впрок, в том числе и детали, необходимые для сбора и установки портальных арок, поэтому... — Да, решено. Вам пришлют необходимые материалы в течение часа, а также отправят официальное уведомление в городскую гильдию инженеров. — Ух, господин Август. — Спасибо, но не стоит, это слишком щедрое предложение. Не спорьте, это меньшее, что я могу для вас сделать. Тем более я не отдаю стабилизаторы безвозмездно. Вернете нам новые, как только те прибудут на склад, договорились? — Благодарю. Гном поклонился чуть ниже обычного. «Можно я тогда хотя бы квест вам выдам? Как раз накопилось достаточно очков влияния. Разумеется, для вашего уровня это капля в море, но, по крайней мере, хоть что-то и очки гражданина начислят». «Прошу, не стоит. Этим вы меня только оскорбите, коллега», — улыбнулся Август. «Лучше приберегите их на чёрный день для тех, кому это действительно необходимо. А теперь прошу меня простить. Дела». «Что, что вы?» — замахал руками Готен. «Конечно!» Не смею вас задерживать. И, кстати, если вы когда-нибудь устанете от работы в холодильнике, на этом слове потом Актарно загадочно подмигнул собеседнику, то мы с соклановцами всегда будем рады видеть вас в наших рядах. Хорошие инженеры нам нужны, как и просто славные дворфы. Так что, если будет время и желание, заходите. Эль-братьев Калли и гору самых разнообразных, уникальных и эпических механизмов, Мы с лёгкостью сможем вам обеспечить. А найти нашу штаб-квартиру не трудно. Улица Кланов, дом 21А. Большой кирпичный особняк. Прямо посередине между первой крепостью Затолиса в Старом Городе и обсерваторией нулевого Меридиана. Ух, у гнома аж дыхание спёрло. Недвижимость в той части города стоила баснословных денег. И в особенности тачьи окна выходили на аллею духов или примыкающий к ней сад высоких судеб. Миллионы, если не сказать десятки миллионов золотых. Такое могли себе позволить воистину самые богатые и могущественные кланы. «Конечно, я приду. Вот только закончу тут с мегалитом и сразу же... Вот и славно. В таком случае, говорю вам, не прощайте, а до встречи». «До встречи, господин Август». Готенлибан еще долго стоял морщася от бесконечно мельтешащих вспышек соседних арок порталов и глядя вслед стремительно покидающему площадь человеку. При этом в груди зарождалось очень странное, но до боли знакомое, если не сказать родное чувство. Он еще не до конца это осознал, однако встреча с потомком Септима Тарна, пусть даже и полукровкой, пробудила в нем давно спящий инстинкт истинного дворфа старой формации. жгучую и непреодолимую тягу к приключениям. «Ха!» Инженер резко крутанул в воздухе отверткой, воображая на ее месте цельнометаллическую боевую секиру, а вместо арки портала тяжелого осадного голема, готовящегося к штурму вражеских стен. После чего неохотно возвратился к работе и, склонившись над каркасом разбираемой сферы Де тихонько запел «Жар горна, мед и пиво». «Вот все, что нужно мне. Топор, броня и титьки. Дзынь, бух, эй, сучье вымя!» На следующий день Магирн Кан в очередной раз аккуратно помассировал виски и тяжело вздохнул, склонившись над широким столом, усеянным целым ворохом всевозможных бумаг. Отчеты, заявки, депеши, рапорты, данные по месторождениям, новым неисследованным подземельям и прочее, и прочее. В огромном количестве самого разнообразного вида и содержания. Стоило сгрести все это в кучу, и могла бы получиться огромная энциклопедия, которую обычный человек штудировал бы не одну неделю. А ему необходимо было уложиться всего за пару часов. И где спрашивается Август? Наверное, в сотый раз за последние сутки прокрутилась недовольная мысль. Это его работа, не моя. Внезапно остро захотелось чесночного бургера с большим стаканчиком вишневой колы. И если с первым дела обстояли относительно неплохо, то в отношении последнего возникала большая проблема. Когда-то давно, еще в первые месяцы их жизни на Элирме Ада обмолвилась, что тайна Позаимствовала секретный рецепт у известной компании и обещала в обозримом будущем наладить небольшое производство, однако не срослось. В основном по причине развернувшегося водоворота событий и их тяжелых последствий, не дающих продыху буквально и по сей день. Все началось с череды мелких стычек, локальных конфликтов и ярого недопонимания, касающегося в основном вопроса статуса людей и их места в непростой иерархии нового мира, что год за годом, каплю за каплей, медленно повышала градус общественного напряжения до тех самых пор, пока, наконец, резко не мутировало и не вылилось в стадию активной и чрезвычайно жестокой войны. Однако, вопреки оптимистичным прогнозам, противостояние продлилось недолго, и за пару лет людей и их союзников предсказуемо победили. Кого-то казнили, как особо опасных военных преступников, до полного обнуления. Других заковали в оковы и сослали на рудники или в куда более злачные места. А третьих навсегда изгнали за границы империи. И почти на 20 лет приостановили посадку ожидающих на орбите баранок. Казалось, хуже уже быть не могло. Как вдруг неожиданно и, как многие полагают, не без помощи третьих лиц, а по другой неподтвержденной информации из самой Ады, политика императора кардинальным образом сменила курс. Была объявлена всеобщая амнистия. Следом, принцип сверховного синклита выступил с официальным заявлением о признании человечества версии 21а цивилизации первого типа. А еще спустя полгода людей провозгласили полноценными подданными империи, с гарантией полного спектра соответствующих прав и свобод. Однако то было на бумаге. На деле же ничего толком не изменилось. Людей по-прежнему продолжали считать индийскими шудрами, низшей кастой и не заслуживающим никакого уважения галактическим отребьям. Да и сами представители нашего вида периодически подливали масло в огонь, Тем самым только заново провоцируя коренное население и раскачивая и без того прохудившуюся лодку. Тогда-то Август и узнал сокрытую от него правду о привилегированных и о таинственном союзе Эдварда и Окруса, как и то, что где-то высоко в небе внутри одной из депривационных камер находится последний аргумент, поставивший жирную точку в затянувшемся споре. На фоне этого Произошёл серьёзный конфликт и раскол. Трио Генри, Доусона и Ады окончательно распалось, после чего последние двое забрали свои вещи и покинули штаб-квартиру в неизвестном направлении, прихватив с собой добрые две трети казны и половину личного состава из числа высшего руководства клана, что больно ударило по остальным, со всех точек зрения. На Насчёт Эдварда Магирн не переживал. Профессор никогда ему особо не нравился, начиная с того самого момента, когда тот нахамил ему у будки КПП и сломал велосипед. А вот по Аде он сильно скучал. Та понимала его как никто другой и всегда могла вовремя подбодрить и найти столь необходимые сердцу слова. Они были как ключи, ведущие из темной комнаты тоскливого убожества к сверкающему софитами залу славы. Интересно. «Где она сейчас?» «Уже больше года от неё никаких вестей. Как сквозь землю провалилась». «Бум!» Громко хлопнули массивные двери парадного входа. Толстенные титановые листы с искусной отделкой из массива красного дуба. Причём на каждой из створок имелось минимум дюжина охранных заклинаний и парочка вещей посерьёзнее» напрямую запитанных от встроенных в специальные углубления приемников для картриджей инвальтационных батарей, каждая с характерной золотистой субстанцией внутри. «Где Трэвис?» — послышался голос этажом ниже. «У себя?» «Он в малом конференц-зале, господин Август. Говорит, там работается лучше. Больше света и свежего воздуха. Позвать его?» «Не надо, я сам». «Господин Август, постойте. В чем дело?» Утром приходил курьер с доставкой из городской гильдии инженеров. Сказал, что вы одолжили им детали для ремонта портальной арки. Да, все верно. Хорошо, я попросила оставить пока ящик в холле. Через пару часов Краска освободится и спустит его в хранилище. Спасибо, Ани. И будь добра, оповести высшее руководство, что я жду их на брифинге в главном зале через 20 минут. Да, господин. Под по лестнице звук приближающихся шагов в коридоре и неожиданно учтивый стук в дверь. Тревис, ты здесь?» «Да, входи». Магирн Кан отложил очередное письмо и удивленно уставился на ввалившегося в комнату лидера клана. Причем изрядно помятый и потрепанный вид Генри Ллойда был сущим мелочью по сравнению с обильными кровоподтеками и красовавшимся над его головой значением уровня 279. «Хм, полагаю, притарианец сообщение не доставил?» «Доставить-то доставил», — кисло поморщился август, после чего сбросил на спинку кресла изорванный плащ и направился к барной стойке. Однако чего он не сказал, так это того, что возле галереи Калиопы, алтаря мира, биржи аукциона и депозитария, а также на улице Голубой Гидры, и как это не иронично твоебать в переулке Каменщиков, тоже меняют кладку» с припасёнными по счастливой случайности клетками из археалка. Чёрт подери. Поймались, значит. И насколько всё плохо? Могло быть и хуже. Рука инженера на мгновение заколебалась в выборе. Виски, бурбон или коньяк? Коньяк. Оштрафовали на сто уровней. Семь тысяч очков гражданина и двести десять тысяч золотых за нарушение закона о недопустимости повторного пересечения границ начальной зоны и применение силы в отношении частично инициированных, повлекшей за собой смерть и обнуление той группы привилегированных. «А избивать-то зачем?» — не понял Трэвис. «И какое префекту городской стражи, тайной полиции и прочим принимающим активное участие в вопросах до этого дела? По всему Элирму разбросаны сотни подобных яслей» из которых людям 21-й версии было выделено лишь три, но почему-то именно 49-я зона вызывает у них столь пристальный интерес. Хотя она, как и все остальные, имеет скорее статус резервации и не относится к их зоне ответственности. Интуиция подсказывает, что это лишь предлог. Думаешь, Гёдт-старший постарался? Гёдт, не смеши меня. А что, у него есть все основания тебя ненавидеть. «Да и бить из-под тяжка как раз-таки в его стиле. Тем более за время твоего отсутствия их клан сильно подрос. Поглотили мунгиков, паромщиков и чёрную сотню». «Мда, этого ещё не хватало». Август на минуту задумался, затем заново налил себе двойную порцию коньяка и устало опустился на сиденье ближайшего кресла. «Ладно, отправь запрос в сатиру в службу безопасности». Пускай проверят на всякий случай. Однако не думаю, что это он. Быть может, это вообще дело рук консула или кого-то третьего. Они будто чуют, что мы что-то нашли». «Обыскивали?» «Дважды. Причём оба раза с пристрастием. И даже умудрились просканировать межпространственное хранилище». «А что с письмом?» — ужаснулся Трэвис. «Спокойно. С ним всё в порядке». Как показывает практика, бессмертие и почтенный возраст не ограждают от глупости. И маги-дознаватели, видимо, не в курсе, что заклинание сокрытия и тайного письма можно заменить простейшим трюком с симпатическими чернилами. «Слава богу!» — облегченно выдохнул тот. «У меня чуть инфаркт не случился. Послушай, так рисковать больше нельзя. Мы балансируем на грани, и штрафом тут не отделаться». Зато есть хорошие новости. Наконец-то. Поделишься? Вспышка. Внимание! Ошибка номер 1.763.349.5117.933. «Проклятие! Только не это!» — успел прокричать Магирн. Вспышка. Параметр ловкость понижен на 500 единиц. А-а-а! Август и Трэвис синхронно повалились на спинки кресел, мучаясь от сильных судорог и чудовищной, практически невыносимой гаммы болезненных ощущений, превращающих каждый нерв организующего тела в подобие покрытых гарью оголённых проводов. Прошла минута, затем вторая и третья. Вспышка. Параметр ловкость повышен на 500 единиц. Ох, тв... Тяжело дыша, выругался Кан Сбои в системе в последнее время происходили все чаще и чаще В последний раз подобное случилось около полугода назад Тогда система полностью обнулила Тревису интеллект Отчего тот на четыре с половиной минуты забыл, как дышать И очнулся уже через час на ближайшей точке возрождения Вместе с сотнями других, попавших под рандомную раздачу людей Все пронесло Навряд ли. Август предусмотрительно достал из кармана флакон большого зелья регенерации и на крайний случай сжал в кулаке чрезвычайно дорогой и редкий камень мгновенного воскрешения Монсальват. Сейчас начнется вторая волна. Откуда ты... вспышка? Внимание! Ошибка номер 2.849.211. 6860.933 «А-а-а, чёрт!» Вспышка. Как и товарища по несчастью, Генри Ллойда снова скрутила в очередном приступе болезненных судорог, а интерфейс его НСА буквально разорвало красочным фейерверком системных сообщений. «Инициация проведена успешно. Человек первого уровня, версия 21А», «Энроф, семнадцать, личный номер, три, распознан как потомок Дварга Септима Тарна. Получено достижение. Имя девятого. Получено достижение. На заре времен. Вспышка!» «Ах, хватит, сука! Больно!» – стонал по соседству Тревис. «Получено достижение, и смерть здесь была. Внимание! Вы получили сорок шестой уровень». Вы получили 73-й уровень. Получено достижение «Неприкасаемый». Внимание! Хангвилл, пунья 71-го уровня, хочет стать вашим спутником. Приняв его предложение, вы всецело берете на себя ответственность за его жизнь и дальнейшую судьбу. Получено достижение «Чемпион Картиалы». Вспышка! Ах, <связывая> ра! Получено достижение «Легендарный конструктор четвертого ранга». Внимание! Вы получили 367 уровень. Получено достижение «Я сама неотвратимость». Получено достижение «Личный враг бога Гармахиса». Внимание! Вы получили девятый уровень. Параметр выносливость повышен на одну единицу. Внимание! Немедленно покиньте начальную зону, иначе будете уничтожены». Вспышка. Тишина. Покой. Боль медленно отступает. Всё. Прошло. Фух. Трэвис Янг медленно вытер покрытые испариной лоб и одёрнул насквозь промокшую от пот рубашку. «Ненавижу это дерьмо. Ох, чёрт! Тебе тоже система устроила краткий экскурс по событиям прошлого?» «Да». Август пребывал в некотором замешательстве, а затем аккуратно ощупал края так и не до конца затянувшейся раны под правой ключицей, нанесенной клинком из божественной стали. Материала против разрушительной силы, которого ни одна магия, зелье и даже перерождение не в состоянии были помочь. Пф, тоже мне достижение. Личный враг бога Гармахиса. Ну-ну, это мы еще посмотрим кто кого. Пернатый ты гандон. Верно подмечено, согласился товарищ. Кстати, есть основания полагать, что очень скоро мы его обнаружим. Гора? Да, Трэвис присел на корточки, собирая рассыпавшиеся по полу бумаги. Отряд рейнджеров Селены вроде как что-то учуял. Она считает, что Гармахис с остатками своего клана укрылся в старой крепости посреди стигийских болот. Однако через перевал серых виспов им не пройти. Гиблое место. И много высокоуровневых монстров, как и диких хорочих племен. А про само болото я вообще молчу. Придется отзывать их назад и ждать подкрепления. Нет, покачал головой Август. Пускай продолжают поиски. Усиленный нюх, как у бактерии. А бактерии не ошибаются. И если она считает, что гор прячется именно там, то значит так оно и есть. Но они погибнут. И неоднократно. У них слишком мало людей а большая часть наших сил задействована либо на раскопках, либо продвигается вглубь исследованных территорий. Остальные обустраивают новый клан Холл в сумеречных землях. Да ты и сам все прекрасно знаешь. А что союзные кланы? Двадцать первые, Аксиома и Логос, до сих пор никак не оправятся после последнего поражения Альянсу Эльфов и Привилегированных. Черное Солнце Дании и Брайникл ушли за 500 километров севернее от наших позиций и продолжают двигаться дальше, к кратеру Азлаар. Без установки портальных арок они нам не помощники. Золотые щиты сражаются с гоблинами и игвами на юге, по ту сторону Валийского моря, а все остальные просто-напросто откажутся. Почему? А ты как думаешь, сражаться против бога — такое себе занятие? Быть может, этим заячьим душам стоит напомнить, что этот гад и его соратники натворили? «А смысл? Они и так это помнят. Но одно дело умереть, а затем воскреснуть на ближайшей точке возрождения, и совсем другое — исчезнуть раз и навсегда. Ты сам чуть не погиб во время вашей последней встречи. Благо Фаер и Ада вовремя подоспели на помощь, поэтому даже не знаю, имеем ли мы право упрекать их в малодушии и трусости. Зато именно тогда мы и поняли, что боги не неуязвимы». Они такие же, как и мы, только гораздо сильнее, но их вполне реально убить. Особенно, если перерезать им пуповину и лишить доступа в пантеон. Ладно. Август взглянул на часы. Продолжим разговор на общем собрании. Все уже наверняка собрались, пошли. Погоди, ты так и не рассказал, что было в том письме претерианца, напомнил Трэвис. Ложительный ответ на один из наших главных вопросов. «И что это значит?» «То, что мы были правы. Артефакт истинного находится в Затолисе». «Целестил», — словно загипнотизированный прошептал Магирн. «Полагаю, это была хорошая новость. Интуиция тебя не подводит». «А плохая?» «Плохая новость заключается в том, что он содержится в личном хранилище самого императора». «Да твою хрень!» Не на шутку взбесился тот, и за всех сил грохнув кулаком по столу. «Ну почему? Почему нам всегда так отчаянно не везет? И что теперь будем делать?» «Что, что?» — проворчал Август, затем поднялся с кресла, стремительно пересек комнату в направлении выхода и, крепко ухватившись за позолоченную ручку двери, наконец произнес. «Разумеется, мы его украдем». Магир напешил. Он был знаком с Генри Ллойдом уже практически 50 лет и мог с уверенностью сказать, что знает того, как облупленного. Однако на этот раз престарелому инженеру таки удалось хорошенько его удивить. «Август, ты псих, это невозможно!» «Нет, не так. Это чистой воды самоубийство! Прямая дорога в депо кладбища душ!» «В этом мире нет ничего невозможного, Тревис. Есть только слабая мотивация, отсутствие воображения и недостаток мозгов. Господин Август, худенькая, курносая и весьма юная даже по земным меркам секретарша Ани поймала Августа аккурат перед входом в главный зал. Из-за закрытых дверей которого раздавалось эхо десятков возмущенно спорящих голосов. Можно вас на секундочку? Конечно, дорогая, только прошу тебя побыстрее. Что случилось? Вам пришел некий двор в по имени Готенлибен. Хорошо, проводи его, пожалуйста, в библиотеку. Я или господин Магирн пообщаемся с ним после брифинга, ориентировочно через час. Да, именно это я сделала. Однако кое-что никак не дает мне покоя. Девушка выглядела крайне взволнованно, ежесекундно пытаясь заложить за ухо прять непослушных волос. И что именно? Дело в том, что господин Готенлибен Принёс с собой большой ящик с, как он выразился, импульсными стабилизаторами. Взамен тех, что вы послали ему, поэтому я и... Так, постой, резко перебил август. Что это значит? А кто тогда прислал первый ящик? Инженерная муниципальная служба города Затолиса. У курьера был рабочий комбинезон и значок гильдии. Я всё проверила честно. «Чёрт подери!» — взорвался тот. «Как его звали? Как он выглядел? Говори! Высокий, низкий, эльф, дворф, человек!» Человек, точно человек. Девушка не выдержала эмоционального напряжения и горько заплакала. Кажется, его звали Амон. Воцарилась гробовая тишина, и даже нескончаемая какофония звуков за дверью главного зала магическим образом прекратилась. Амон, гёд. Ну надо же. Кто бы мог подумать? Сопляк оказался смелее своего отца. Август вдруг неожиданно ласково улыбнулся, а затем нежно взял девушку за плечи, глядя в ее большие, смотрящие на него с тоскливой надеждой голубые глаза, которые, казалось, именно в этом мгновении все поняли. «Дорогая моя, они в гильдию инженеров не принимают людей». Всего одно короткое биение сердца и огромный кирпичный особняк на улице кланов с символичным номером 21А, перестал существовать. Как и десятки из увеченных из божественной стали тел, многие из которых не воскреснут более никогда.